Глава двенадцатая У Фрэнка вошло в привычку после работы приходить на чай к мисс Ли, но когда он прибыл на Олд Квинн-стрит в тот день, она удивилась бледности его лица, на фоне которой неестественным блеском сияли его темные глаза. Они казались больше, чем когда-либо, и его обеспокоенный вид подсказал ей, что он испытывает страдания. Его губы были плотно сжаты, словно он твердо вознамерился держать себя в руках. Вы так опоздали, заметила Анна. Я думала, вы не придёте. Я очень устал, ответил он напряжённо. Она налила чай, и пока он ел и пил, взялась за чтение вечерней газеты, чтобы дать ему возможность взять себя в руки. С восхитительной проницательностью она одна из всех друзей Френка умела распознавать его душевное состояние. И хотя мисс Сли никогда не намекала на свою осведомленность, понимая, что для него будет унизительно осознание того, насколько плохо ему удается скрывать свои чувства, она могла совершенно незаметно управлять им. Наконец, сходив за табаком, поскольку они разместились в библиотеке, он раскурил трубку. Дым тяжелыми клубами окутал его. «Очень успокаивает», — спросила мисс Сли, улыбаясь. «Очень». Дожидаясь, пока он будет готов к разговору, она вернулась к газете, и хотя чувствовала, что он с любопытством буравит её взглядом, не обращала на это внимания. Ради всего святого, свято положили бы в эту газету, наконец, раздражённо воскликнул он. С едва заметной улыбкой она выполнила его просьбу. У вас выдался трудный день, Фрэнк? О, просто ужасный, ответил он. Не знаю почему, но у меня возникло ощущение, что теперь все это обрело для меня большее значение, чем когда бы то ни было. Я не мог не думать о том, какие мучительные страдания испытал этот бедный юноша, когда я сказал ему, что его грудная клетка затронута болезнью. «Жаль, что все это так банально», — пробормотала мисс Сли. «Чахоточный поэт и преданная старая дева. Это ужасающе избитая история. Но богам не хватает оригинальности». Они всегда пытаются произвести эстетическое впечатление, столкнув трагическое с обыденным. Полагаю, вы совершенно уверены, что у него туберкулез? Я обнаружил бациллы в слюне. Где они оба сейчас? Белла увезла его в Теркинбери, и я пообещала последовать за ними в понедельник. Она собирается замуж за этого юношу. «Что?» — изумился Фрэнк. «Она хочет взять его с собой за границу. Вы не думаете, что если он перезимует на природе на юге, то у него появится хоть какой-то шанс? В 9 случаях из 10 природа не хочет лечить человека. Она хочет уложить его в гроб. Встав со стула, Фрэнк принялся мерить шагами комнату, и вдруг он резко остановился напротив мисс Сли. Помните, ваш друг мистер Фарли говорил нам на днях, что боль облагораживает человека. Я хотел бы устроить ему экскурсию по больничным палатам. Не сомневаюсь, что если мистеру Фарли будут удалять зуб, он позаботится о том, чтобы ему сделали хороший наркоз. Полагаю, служители Бога оправдывают боль лишь потому, что она якобы совершенствует характер, горечился Фрэнк. Если бы они не были столь невежественны, то знали бы, она не требует никакого оправдания. Можно с таким же успехом утверждать, что сигнал об опасности совершенствует движение поезда. Ведь в конце концов боль — это не что иное, как указание нервов на то, что организм находится в обстоятельствах, пагубных для него. «Не надо читать мне лекции, Фрэнк, будьте умницей», — ласково пробормотала мисс Сли. «Но если человек видит столько же боли, сколько я, он знает, что она не облагораживает, а огрубляет. Она заставляет людей погружаться в себя и делает их эгоистичными». Вы представить не можете, как страшны проявления эгоизма при физических страданиях. Капризы, нетерпение, несправедливость, жадность. Я мог бы назвать десяток другой не самых страшных пороков, которая порождает боль, но ни одной добродетели. О, мисс Ли, когда я вижу все мучения этого мира, я так благодарен за то, что не верю в Бога. Фрэнк заметно волновался и беспокойно расхаживал по комнате. Долгие годы я день и ночь трудился над тем, чтобы отличить правду от лжи. Я хочу ясно оценивать свои поступки и идти по жизни твёрдым шагом, но всё равно попадаю в лабиринты из забучьих песков. Я не вижу смысла в устройстве этого мира и иногда прихожу в отчаяние. Всё кажется лишено смысла, как в безумном сне. В конце концов ради чего всё это? Усилия, борьба, надежда, любовь, успех, неудача, рождение, смерть. Человек отделился от дикой природы исключительно потому, что был свирепее тигра и хитрее обезьяны. И наименее вероятным, мне кажется, предположение, что в один прекрасный день человечество достигнет состояния близкого к идеальному. Мы верим в прогресс, но прогресс — это не что иное, как перемена. «Признаюсь честно», — перебила Мисс Сли, «иногда я спрашиваю у себя... Что поедимели японцы, когда позаимствовали цилиндры и брюки у западной цивилизации? Интересно, есть ли причина у малайцев в лесах или канаков на островах завидовать лондонским обитателям трущоб? И чем всё это закончится, продолжал Фрэнк, слишком поглощённый своими мыслями, чтобы слушать. Какая от этого польза? Несмотря на все усилия, я до сих пор даже смутно не представляю ответ. И я не знаю, что есть добро, а что зло, что высоко, а что низко. Я не знаю, имеют ли слова какой-то смысл. Иногда люди кажутся мне коллегами, которые вечно пытаются скрыть свое уродство, толпятся в душной комнате, освещенной одной коптящей свечкой. И они жмутся друг к другу, желая согреться, и вздрагивают при каждом неожиданном звуке. И думаете, в ходе эволюции выжили именно самые лучшие и благородные, чтобы их гены передались другим? Нет. Как раз самые хитрые, грубые и сильные. Меня ужасно утомила бы необходимость столь сильно напрягаться, дорогой Фрэнк, ответила мисс Сли, едва заметно пожав плечами. Один мудрый человек сказал, что в отношении мироздания можно задать немало вопросов, а ответить нельзя ни на один. В конце концов, все мы признаём этот факт, И это не мешает нам принимать пищу с удовольствием, хотя вопросы по-прежнему себе задаём. Что касается меня, я считаю, что у прогноза о конце человечества не больше оснований, чем у средневековой гипотезы. Простите, если покажусь вам слишком начитанной. Будто небесные тела движутся по кругу, потому что это самая идеальная геометрическая фигура. Но уверяю вас, я не испытываю ни малейших проблем со сном по ночам. Я тоже пережила волнительный период в молодости, и если пообещаете, что не сочтете меня занудой, я расскажу вам об этом. «Пожалуйста, расскажите», — попросил Фрэнк. Он сел, вперив в мисс Сли проницательный взгляд, и она словно не раз обдумывала этот вопрос, заговорила быстро, ее мысли были упорядочены, а фразы «красивы». Знаете, я воспитывалась в строжайших евангелистских принципах, повелевавших верить в определённые догмы под страхом осуждения на вечные муки. Но в 20 лет, точно не знаю почему, всё это стало мне чуждо. Видимо, вера вопрос темперамента. Добрая воля никак с этим не соотносится, и когда я думаю, насколько невежественно была, то поражаюсь, что таких непродуманных доводов хватило для разрушения предрассудков, сложившихся за много лет. Когда я была уверена, что Бог не существует, а теперь настаиваю на том, что я не уверена ни в чём. Это помогает избежать неприятностей. Кроме того, каждый раз, когда принимаешь какое-то решение, лишаешься объекта для размышлений. Но всё же я не могу удержаться от мысли, что для здравого взгляда на жизнь необходимо убедить себя в том, что нет никакого бессмертия души. «Как может человек вести на земле спокойную однообразную жизнь, если его волнует мысль, что будет с ним в другой жизни?» неистово прервал ее Фрэнк. «Бог — это сила, выталкивающая центр тяжести человека из его собственного тела!» «Мы договорились, Фрэнк, что я изложу свои взгляды», ответила Месли с некоторой резкостью, поскольку не терпела, когда ее перебивали. «Простите меня», — улыбнулся Фрэнк. «Но я согласна, что ваша ремарка, хотя и не своевременна, Всё же не лишено смысла. Она продолжила. Когда человек уверен, что незначительная планета, на которой он живёт, и время это всё, что касается его лично, он может осмотреться по сторонам и подстроиться под то, что его окружает. Он шахматный игрок с определённым числом фигур, которые могут ходить определённым образом. Никто не спрашивает, почему ладья ходит прямо, а слон наискосок. Просто нужно это принять. И человек мудрый играет по этим правилам независимо от того, чем окончится игра. Играют не ради победы, ибо победить невозможно, а ради достойной борьбы. И если человек действительно мудр, он никогда не забывает, что в конце концов это всего лишь игра и не стоит воспринимать её слишком серьёзно. Несли остановилась, подумав, что сейчас самое время дать Франку возможность вставить комментарий. Но поскольку он промолчал, она сама прервала паузу. Я думаю, самая ценная мысль, которую я усвоила за свою жизнь, кроется вот в чем. Каждый вопрос можно рассмотреть с двух сторон настолько обоснованно, что не останется никакой разницы, к какому лагерю примкнуть. Это сделало меня терпимой, и я могу с равным интересом слушать и вас, и моего кузена Элджернана. Откуда мне знать, имеет ли истина одну форму или много? Скольким ошибкам она потворствует с улыбкой на лице и в ветхих одеждах? В каких противоречивых обличьях она предстает? Более своенравная, чем апрельские ветры? Более непредсказуемая, чем болотный огонь? Лишь слабые люди утверждают, будто все вокруг есть суета, поскольку удовольствие от всего эфемерно. Возможно, нищий и успокаивается, глядя на могилы королей. Но тогда он не только нищий, но и глупец. Удовольствия жизни иллюзорны, но когда пессимисты жалуются, что человеческие радости ничего не значат, поскольку приходящее нереально, они несут чушь. Никто не знает, что есть реальность, и мало кто думает об этом. Мы интересуемся лишь тем, что лежит в сфере иллюзий. Как глупо говорить, мираж в пустыне не красив только потому, что это оптический эффект. Значит ли это, что жизнь ни что иное, как путешествие, которое совершает человек, ничем не связанный и беспрестанно скитающийся по изменчивому морю? Не совсем. Бури не свирепствуют постоянно, как и ветер не шумит каждую секунду. Иногда он дует ровно и сильно, так что корабль несётся вперёд, а моряк ликует, наслаждаясь своим мастерством и восторгается бескрайним горизонтом. Иногда море спокойно, как спящий юноша, и благоуханный воздух, тёплый и свежий, наполняет сердце ленивым удовольствием. Океан хранит свои бесчисленные тайны откровения и самые разные чувства. Так почему же нельзя взглянуть на этот путь как на приятное путешествие, во время которого суровую погоду обязательно нужно принимать наряду с хорошей? И без сожаления ожидать конца и радоваться даже в разгару раганы или бури при воспоминаниях о счастливых беззаботных днях. Почему не уйти из жизни с такими словами? Я знал и горе и радость, и страдания, которые окупались удовольствиями. И пусть дорога со всеми её опасными поворотами привела меня в никуда, пусть я возвращаюсь усталым и постаревшим в тот порт, откуда вышел со множеством надежд, зато я рад, что мне довелось пожить на этом свете. Это значит, что при всём вашем опыте, образованности и умении думать вы не нашли абсолютно никакого смысла. воскликнул Франк совершенно обескураженный Я изобрела некий смысл как критик рас толковывающий значение символической картины или школьник трактующий отрывок, которого совсем не понимает Я по крайней мере сделала свою речь логичной Я стремилась к счастью и думаю, что в целом нашла его Я жила, повинуясь инстинктам и пыталась испытать каждое чувство, которое предлагало познать моя интуиция Я намеренно отворачивалась от того, что казалось уродливым и скучным, всей душой стараясь сосредоточиться на созерцании прекрасного, которое рассматривало, как я надеюсь, с тонким пониманием нелепого. Я никогда особенно не утруждала себя размышлениями о современных понятиях добра и зла, поскольку знала все относительно. Но я всегда пыталась устроить свою жизнь так, чтобы во всяком случае в моих глазах из поворотов вырисовывался красивый узор на фоне темной бессмыслицы. Мисс Лиза молчала, и необычная улыбка тронула ее губы. «Но я должна сказать вам, что в отличие от мистера Шенди, который так долго работал над трактатом по обучению сына, что к моменту его окончания Трестрам уже вырос, и все это стало ненужным, я не тянула с раздумьями над своей жизненной философией до тех пор, пока не стало бы слишком поздно воплотить в жизнь ее основные принципы». «Ужин подан, мадам», — объявил Дворецкий, войдя в комнату. «Ничего себе!» — воскликнул Фрэнк, вскакивая. «Я и не подозревал, что уже столько времени». «Но вы ведь останетесь?» «Думаю, вы не удивитесь, что и для вас накрыли местечко за столом». «Я заказал ужин домой». «Уверенно, он окажется не так хорош, как мой». «Никогда еще не видел человека, который кичился бы мастерством своей кухарки больше, чем вы, мисс Сли». подобно тому, как человеку намного легче быть философом, чем джентльменом, мой дорогой, проще культивировать христианское мировоззрение, чем кулинарное искусство. Они отправились вниз, и мисс Ли приказала, чтобы открыли бутылку шампанского мисс Дворис. Она, проявляя цинизм, верила, что плотная еда — эффективный способ избавиться от большинства физических мучений. Кроме того, героически, ведь она была ленивой женщиной, пыталась развлечь своего гостя. Она говорила на самые разные темы весело и с нежностью, в то время как Фрэнк, закончив ужинать, бесконечно курил трубку. Наконец Биг Бен пробил двенадцать, и, изрядно повеселев и погрузившись в философские размышления, Фрэнк поднялся и взял за руки мисс Сли. «Вы золотая женщина. Я был практически раздавлен, когда пришел, а вы вдохнули в меня жизнь». Не я вас кликнула, Анна. А шоколадное суфле и шампанское. Я всегда считала, что человеческая душа особенно восприимчива к кулинарному искусству. Лично я никогда не ощущаю такого душевного подъёма, как после лёгкого переедания. На вашем месте я не стала бы так сжимать мне руки. Вы единственная женщина из всех, кого я знаю, с кем так же интересно говорить, как с мужчиной. Ей-богу, была бы я на двадцать лет моложе, наш юноша предложил бы руку и сердце мне. Скажите лишь слово, и я поведу вас к алтарю. На сегодняшний день я должна гордиться, что получила предложение на пятьдесят седьмом году жизни. Но если я выйду за вас замуж, куда же вы будете ходить днем на чай, мой дорогой?» Фрэнк рассмеялся, но его голос, когда он ответил, зазвучал так, как будто он был готов разрыдаться. Вы милое, доброе создание. И я уверен, что никогда и в половину не буду предан любой другой женщине, так как вам. Его чувства должно быть тронули мысли, потому что в её интонации не слышалось больше привычной холодной сдержанности. Не будьте полным глупцом, мой дорогой, воскликнула она, и когда за ним закрылась дверь, мыслина добавила: Благослови Бог этого мальчика. Жаль, что я не его мать.